Глава третья. После напряжения предшествующих дней я вдруг ощутил огромную усталость. Если бы мне тогда сказали, что сразу по выходе из самолета я увижу Пат, у меня даже не хватило бы сил по-настоящему обрадоваться. Я старался на чем-то сосредоточиться, пытался представить себе, как недели раньше в этом салоне сидел и пад, разглядывал пассажиров. Самолет был полон, но ни одно лицо не показалось мне интересным умным, человечным, если не считать молодой женщины, которая отдаленно, очень отдаленно напоминала мне жену. Она тоже летела одна, и лицо у нее было испуганное и тревожное, бедный, маленький подкидыш. Неужто и ты, упад было на лице такое же выражение отчаяния, преждевременной усталости от жизни? Нет, представить себе это было невозможно. Пад, такая, гордая, так прекрасно собой владеющая, и вдруг, а впрочем, В моем тогдашнем смятении чувств я уже не очень понимал, что рядом сидит не а незнакомая пассажирка. Моя жена представала передо мной в обличье этой незнакомки. Может быть, кто-нибудь из соседей заговорил с ней. Меня ведь тоже одолевало искушение заговорить с одинокой путешественницей, но, к счастью, наши места были довольно далеко друг от друга. Может быть, спат кто-то заговорил. И кто знает, не здесь ли таилась причина ее исчезновения. Но нет. Моя пат не стала бы вступать в разговор с незнакомцем, не дала бы вовлечь себя в авантюру. Уж это наверняка. Одно то, что я позволил себе дойти до таких чудовищных предположений, показало, в каком смятении я пребывал. Сэм, конечно, прав. Я приеду и увижу пат у постели матери, Ее молчание получит какое-то объяснение, и теперешний кошмар останется лишь в Я попытался представить себе, как все произойдет. Радость, встречи, объятия. И вдруг с испугом обнаружил, что лицо пат расплывается, становится непривычным, чужим. Я закрывал глаза и старался вызвать в памяти ее облик, но ее черты... Размывались, и передо мной возникали глаза, нос, рот хорошенькой незнакомки, одиноко сидевшей за три кресла от меня. Я боролся, старался восстановить свою близость с ней, с моей женой, но она уходила все дальше и дальше, мысли мои начинали мешаться, сознание затуманилось, я уснул. Первый раз я проснулся, когда мы приземлились в Вайд, Айдлайдле. Я не очень понимал, что происходит. Где я, почему я тут оказался? Хотел встать, но стюардесса попросила меня оставаться на месте до полной остановки самолета. Несмотря на оглушительный шум моторов и ослепительный свет прожекторов, я тут же снова заснул и уже не просыпался до самого Шеннона. Ярко светило солнце, отражаясь в стеклах аэровокзала тысячами огней. Ирландские холмы были зелеными. До неправдоподобия. Сон подействовал на меня благотворно. Я еще был озабочен, но уже не был растерян. Как только я открыл глаза, во мне мгновенно взял верх другой настоящий Дейв, каким ты меня когда-то любил, Том, каким меня знали нынешние друзья, человек действия, четких и быстрых решений. Я машинально поискал глазами одинокую путешественницу, но она исчезла. Должно быть, вышло в Нью-Йорке. Спросил у своего соседа, который час было, три часа дня. Мои часы показывали десять. Хороший кусок бифштекса окончательно восстановил мои силы. И я думаю о том, что когда я сошел с самолета в лондонском аэропорту, никто не назвал бы меня безутешным любовником, потерявшим свою возлюбленную. Ты мне так и сказала, я надеюсь, ты говорил искренне. Я был рад тебя снова увидеть. Могу даже сказать, что предвкушение встречи с тобой поддерживало меня на протяжении всего перелета. Я бы, конечно, предпочел, чтобы эта встреча произошла при более веселых обстоятельствах, но так уж создан человек, во всяком случае, так уж создан я. Среди самых тяжких тревог в моей душе остается место для маленькой радости. И когда я увидел тебя в холле аэровокзала по ту сторону перегородки, меня захлестнула волна настоящего счастья, словно я обрел частичку пад. Но тебе не удалось, прости, что я так говорю, ты не смог поддержать во мне это ощущение счастья. Может быть, я несправедлив, может, это произошло по моей вине, не знаю. Мы с тобой дружески обнялись, но через десять минут, когда мы ехали к центру Лондона, я почувствовал себя еще более одиноко, чем до нашей встречи. Мне показалось, что придется мне вести эту страшную битву одному, не ожидая ни от кого помощи, и что старина Том Брэдли улетучился так же, как пат. Ты помнишь, наверное, нашу беседу? Я рассказал тебе обо всем, что случилось. Тебя это крайне удивило, особенно удивило то, что пат не связалась с тобой, не сообщил тебе о своем приезде, чем подтверждались мои самые худшие опасения. Ты посоветовал мне немедленно отправиться к тёще. Ты был занят и не мог меня сопровождать. Но мы условились, что встретимся в девять часов и вместе поужинаем. Ты высадил меня у Камберленда. Я сообщил дежурному в холле о своем прибытии, оставил у него чемоданы, не поднимаясь в номер, даже не вымыв рук и не переодевшись, вскочил в первое же попавшее из такси. Последние годы Рос жила в небольшой квартире в Саут-Кенсингтоне у самого парка. Прежде еще в то время, когда я только познакомился с Пат, Рос занимала целый дом в Челси, очень пышный и красивый, но содержать этот викторианский особняк с многочисленной прислугой стало слишком накладно и хлопотно, и она сняла на Глостер-Роуд прелестную четырехкомнатную квартиру, На третьем этаже всего в доме было четыре или даже пять этажей, вещь довольно редкая в этом квартале. Я был там всего один раз, два года назад, во время моего последнего приезда в Лондон. Место показалось мне очень тихим и спокойным, а дом достаточно элегантным для моей тещи, которая не отличалась особым снобизмом, но при этом ни за что на свете не согласилась бы опуститься классом ниже. Такси уже ехало вниз по Парклейн, и я вдруг ощутил лихорадочное возбуждение. Я приближался к цели своего путешествия. Сейчас я смогу наконец-то узнать, хоть что-то узнать, даже не важно, что именно, но что-то выяснится непременно. Росс, Стивенс или ее сиделка. Если сама она слишком больна, чтобы меня принять, скажут мне, когда они видели пад в последний раз. «Теща придаст моим поискам нужное направление». Или еще проще под сама мне расскажет, что с ней случилось и объяснит мне причину своего молчания. Не доезжая Гайд-парк Корнер, такси свернуло на Найтс-бридж. Было половина восьмого. На улицах царило оживление, лондонские домохозяйки, также скверно одетые, как и в мой прошлый приезд, устремлялись за покупками в бакалейные лавки, едва не попадая под колеса автомобилей. Вереницы двухэтажных автобусов напоминали гигантских ископаемых ящеров. Небо было ясным, заходящее солнце золотило на Бридж, красные кирпичные фасады, играло в прятки на парковых решетках, ласкало плечи прекрасных амазонок, горцевавших по Роттенроу. Лондон с удовольствием плескался в солнечных лучах, прежде чем погрузиться в ночь. Я увидел вдали купол. Альберт Холла и у меня задрожали руки. Через пять минут я буду на месте. — Три шиллинга, сэр. Это был тот самый дом, сомневаться не приходилось. Я сунул шоферу две полукроны и нажал на звонок. Никакого ответа. Я смотрелся по сторонам. Нет, я не ошибся. Это был действительно дом 49 по углу Роуд. Я снова нажал на звонок третьего этажа. Правда, возле звонка не было дощечки с фамилией, но Роз жила на третьем этаже, в этом я был уверен. И на этаже была лишь одна квартира. Я позвонил еще раз. Никакого ответа. Роз куда-то ушла. Это исключалось. Человек, у которого неделю назад был сердечный приступ, сидит дома, не в состоянии мне открыть, но ведь там есть сиделка. Умерла. Я затрезвонил, что есть мочи, но по-прежнему никто не отзывался. Тогда я стал поочередно звонить во все звонки, расположенные у входа. На сей раз я добился результата. Окно первого этажа возле самой двери приоткрылось, и в нем показалась продолговатая лошадиная физиономия, увенчанная седыми космами. «В чем дело?» — зарычала эта милая женщина. «Прошу прощения, мадам», — пробормотал я, — «не могли бы вы мне сказать, вы что? Хотите поднять на ноги весь квартал?» — завопила она, не давая мне закончить фразу, — «попробуйте только еще раз позвонить, я вызову полицию. Мне доверенно следить здесь за тишиной и порядком. Это почтенный, уважаемый дом», — она говорила на таком ужасающем кокни, что я с величайшим трудом понимал ее. «Прошу извинить меня!» — снова начал я, стараясь сохранить хладнокровие. «Я ищу миссис Стивенс!» — но она как будто не отвечает. «Миссис Стивенс?» — переспросила Мигера, «Да, миссис Стивенс, которая живет на третьем этаже, я ее взять и хотел бы...» Она злобно уставилась на меня. «Что вы мне плетете?» — Здесь нет никакой мистер Стивенс. Хотел бы я знать, зачем вам понадобилось сочинять свои небылицы. Я даже растерялся. Я был измотан треволнениями последней недели, всеми своими страхами, усталостью после тяжелой дороги. Все вдруг поплыло перед моими глазами, и, чтобы не упасть, я ухватился за ручку двери. — Не прикасайтесь к ручке, — завизжала старуха. — Я только что сегодня тут все начистила. Великим усилием воли я взял себя в руки. — Я ничего не сочиняю, мадам, — сказал я со всей твердостью, на какую был способен в эту минуту. — Могу присягнуть перед судом, что миссис Рос Стивенс, моя теща. И когда я в последний раз ее навещал, она жила на третьем этаже этого дома, женщина разглядывала меня в упор. И когда же это было? Что когда? Когда же вы последний раз навещали ее? Немногим более двух лет назад. Не слишком-то внимательный, зитек. криво ухмыльнулась она, — два года. Я живу не в Лондоне, — машинально сказал я. Ах, не в Лондоне? Так вот что, нет в этом доме никакой Стивенс. Будь вы сам президент Эйзенхауэр, я ответил бы то же самое. И она с грохотом захлопнула окно. Я едва не задохнулся. И опять, не раздумывая, нажал на звонок первого этажа. Результат сказался немедленно. Привратница в ярости снова распахнула окно. «Если вы немедленно не уберетесь, я вызову полицию. Не знаю, зачем вам так приспичило пролезть в этот дом. Вашей басни что-то очень подозрительный. Нет здесь никакой, Стивенс» и она захлопнула окно с такой злостью, что чуть не посыпались стекла. Все было как в кошмарном сне. Да и вся эта история с самого начала была похожа на кошмар. Телеграмма, поспешный отъезд, пад, и необъяснимое молчание, а теперь вдобавок исчезла, роз. Когда мне было семь лет, в Нью-Йорке, в большом универсальном магазине, я потерял свою мать. Сперва я храбро пытался отыскать ее, но все лица, на которые я поднимал глаза, оказывались чужими, и все руки, к которым я тянулся, тоже были чужими. Чужие дамы торопливо и равнодушно проходили мимо. Я с огромным трудом сдерживал слезы, ведь меня всегда учили, что мальчики не должны плакать. Я пошел к выходу Я очутился на залитой солнцем 33-й улице, совершенно один в целом мире, в мире слепом. И глухом, никогда с тех пор не испытывал я подобной тоски. И вот теперь меня охватило точно такое же чувство. Я стоял на тротуаре Глостер Роуд и ощущал себя таким же одиноким, жалким и беспомощным, как двадцать восемь лет назад на тротуаре Тридцать третьей улицы. В этом мгновении я подумал о тебе, Том. Ты был единственной ниточкой, которая в этом кошмаре еще связывала меня с явью, с действительностью. Но тебя не было рядом, ты бросил меня. Я не знал, куда ты пошел. Конечно, можно было вернуться в гостиницу и там дожидаться девяти часов, но сидеть в гостинице, сложа руки, показалось мне еще более невыносимым. Целый час бездействия, целый час Не иметь возможности что-то предпринять, а пад исчезла. Пад угрожает опасности. Впервые я с такой точностью сформулировал эту гипотезу. До сих пор о реальной опасности я не думал. Но теперь, когда я был так измучен, так обозлен и встревожен, я вдруг осознал пад в опасности. И эта мысль больше уже не покидала меня. Не покидала ни на минуту, и в тот день и... Во все последующие дни она неотступно грызла меня, как лисенок, который терзал живот юного спартанца. Пат больна, пат ранена, пат сидит в заперти. С каждой секундой положение становится все более угрожающим, а я просто не имел права на передышку. Эти мысли ожгли меня, как удар бича. Для того, чтобы найти пат, я сначала должен был найти роз. Сам, толком не понимая, что делаю, я перешел улицу и направился к табачной ловчонке, расположенной на углу глостер и поперечной улицы. Молодая особа со вздернутым носиком сидела за крохотным прилавком и непринужденно болталась с сидеющим джентльменом, который, как все элегантные англичане определенного возраста, чем-то очень напоминал Антони Идена. Я прервал их беседу и попросил пачку Players. Я не переношу английского табака. Но инстинктивно почувствовал, что вызву меньше недоверия, если не буду афишировать свое американское происхождение. Но моя предосторожность оказалась напрасной, ибо юная табачница, уловив очевидно мой акцент, любезно сообщила, что у нее имеется Честерфилд. Я что-то пробормотал и в конце концов взял Честерфилд вместо Плеерс. Наступила короткая пауза. Табачница одарила меня дружеской улыбкой. Но потом, видя, что я нем, как рыба, возобновила свою беседу с Антони Иденом, который стоял картинно облокотившись о прилавок. Тут я все же решился и объяснил причину моего замешательства. Я ищу одну даму, она жила в этом доме напротив, но мне сказали, что она здесь больше не живет, и теперь я не знаю, где мне ее искать. «Ничего нет удивительного», — отвечала она. Дом три месяца, как продан, всем жильцам пришлось выехать. Новые владельцы заняли весь дом. Наверное, и с вами говорила привратница, вот ж ведьма так ведьма. Ее все здесь терпеть не могут, уму непостижимо. Как эти люди, с виду вполне порядочные, могут держать такую мерзкую прислугу? Хотя это объяснение вряд ли могло помочь моим розыскам, но все же в нем было что-то обнадеживающее. Если Росс переехала... На другую квартиру? То моя телеграмма до пад не дошла, и она, разумеется, не могла мне на нее ответить. Может быть, в этом и следовало искать разгадку. Телеграмма, которую дала мне по приезде, пад потерялась, мою телеграмму она не получила. И вот из-за этих пустяков я порчу себе кровь. Но почему роз не сообщила пад своего нового адреса? А если сообщила, то почему пад мне об этом ни слова не сказал? Нет. Все равно здесь что-то было не так. — А вы не посоветуете? — продолжал я свои расспросы. — Как мне узнать новый адрес жильцов этого дома? — Боюсь, что это будет непросто, — сказала она, радостно улыбаясь. — Из этой Мегера, миссис Белл, вы ничего не вытянете. Да она, наверное, и не знает, куда прежние жильцы приехали, а новые владельцы, говорят, где-то путешествуют. Я здесь тоже совсем недавно торгую, и вряд ли могу вам помочь. Почтальон придет только завтра утром. Если хотите, я у него спрошу, но он тоже странный какой-то. К тому же я не уверен, что он вообще что-нибудь знает. Нет, вообще-то он парень неплохой, только пьяница, — добавила она доверительно и расхоталась. Словно сказала что-то необычайно остроумный. Ей, конечно, и в голову не приходило, какой мучительной пыткой была для меня ее болтовня. «Может быть, вам в лавку зайти?» Продолжала она, «Это отсюда недалеко, и они, очевидно, еще не закрыли. Там вам, наверное». Тут в разговор вступил Антони Иден. Тоном непринужденным и весьма высокомерным он произнес, «Прошу меня извинить, но ваши предположения абсолютно лишены здравого смысла. Откуда этим торговцам знать подобные вещи?» «Не будет ли с моей стороны нескромностью, сэр?» — обратился он ко мне. — Узнать у вас фамилию дамы, которую вы разыскиваете? — Отнюдь, — отвечал я, — это миссис Рос Стивенс, я ее зять. — Миссис Стивенс! Конечно, конечно, вдова, не так ли? Изящная весьма элегантная дама. Я, кажется, познакомился с нею моих друзей. Я давно живу в этом квартале, и... Я судорожно ухватился за эту соломинку... И вы знаете, куда она переехала? Куда переехала? Ах, нет, этого я не знаю. Я снова оказался в тупике. Девушка смотрела на меня с сочувствием, но при этом вид у нее был довольно глупый. Антони Иден вновь застыл в воскомерном молчании, видимо, мне не оставалось ничего другого, как ретироваться. И все же хозяйка курносового носика внезапно нашла решение, о котором до сих пор почему-то никто не подумал. А может, по телефону узнать? Конечно, если эта дама значится в телефонной книге. Да, эта дама там значилась, только под старым адресом. Однако любезная табачница позвонила в справочное бюро, и через пять минут я располагал следующей информацией, краткой и точной. Миссис Росс Стивенс проживает в Хэмстеде, Виллу Роуд, восемнадцать.